Глава 9. «Другие нарциссы в вашей жизни. Братья и сестры, друзья, родственники. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Лев Толстой. Ее брат пропускал мимо ушей постоянные оскорбления, которыми осыпали их родители. Еще в детстве она знала, что его спасают успехи в бейсболе и других видах спорта. Ее отец не слишком уважал женщин и ужасно обращался с ее матерью. А мать была настолько сломлена браком, что никогда не защищала своих детей. Ее брат преуспел в спорте и учебе, поступил в лучший университет, а затем сделал успешную карьеру. По мнению ее отца, Он добился больших успехов. Каждый год ее брат делал великодушный жест, устраивал для всех отпуск в своем большом доме на побережье. Он оплачивал билеты, еду и брал на себя все прочие расходы. И это времяпрепровождения было отвратительным. Наблюдать за его надменным поведением было неловко всем. Он напоминал четырехлетнего ребенка, играющего в игру: Покажи и расскажи. «Посмотри-ка на мою новую машину, на мою жену, на мою лодку». Отсутствие эмпатии, критические нападки и чувство превосходства сделали его копией отца. Она злилась. Ей хотелось теплых отношений с братом. Но из-за его нарциссизма это было практически невозможно. Однако никто не мог этого понять. Мать ходила вокруг него на цыпочках, отец гордился им, К тому же он был настолько щедрым, что никто не хотел убивать курицу, несущую золотые яйца. Больше всего ее беспокоило, что отдаление от брата означало бы отдаление от всей семьи. Ее дети обожали бабушку, и эти ежегодные выезды на пляж и роскошные совместные каникулы. Она занята, ей часто приходится ездить в командировки, она только что вышла замуж. У нее только что родился ребенок. Вот почему она так риска со мной. Именно поэтому кажется, что она осуждает меня. Именно поэтому она никогда не проведывает меня. Джессика бесконечно искала оправдания для своей подруги Молли. Молли была равнодушной и самоуверенной женщиной в идеальной форме и обеспеченной семьи, и ее богатство позволило ей избежать жизни с четырьмя соседями по комнате и покупками проездного. В ее тоне всегда чувствовались нотки раздражения. Но Джессика предполагала, что так проявляется уверенность в себе и поверхностный налет успеха. Это была односторонняя дружба. Молли часто оплачивала счета в лучших ресторанах и даже их поездки. А если закрыть глаза на ее снобизм, чувство превосходства и холодную деловитость, то в общении с ней были моменты, которые казались искренними и милыми. Молли была неотъемлемой частью ее жизни еще со времен колледжа, и Джессике нравилось иметь подругу, с которой у нее была общая история и шутки, понятные только им двоим. Но однажды все пошло прахом. В течение одного месяца у матери Джессики обнаружили рак. Ее парень оказался изменщиком, а на работе пришло письмо о сокращении». Молли много лет делилась с подругой рассказами о своих мужчинах, о неудачах в бизнесе и семейных проблемах. И теперь Джессика сама хотела поплакаться ей в жилетку. Молли выслушала ее, рассеянно поглядывая в телефон, крепко обняла и сказала «Всё будет хорошо». Джессика восприняла это как разрешение обращаться к ней за поддержкой и дальше, и продолжила писать и звонить ей, поскольку чувствовала себя беспомощной и нуждалась в большем утешении. Но Молли, по всей видимости, была способна помочь подруге только один раз, потому что затем она отправила ей сообщение со словами «Я не психолог, разберись с этим сама. Я очень занята, у меня много забот с детьми и вообще в жизни. Как разберешься, позвони мне. Может, сходим, выпьем или сделаем маникюр». Невестка Марианы была совсем из другого теста. Но у Марианы было два сына и она с нетерпением ждала того дня, когда один из них женится, и у нее наконец, появится дочь. Мариана надеялась, что подружится с будущей невесткой, передаст ей заветные фамильные драгоценности и расширит семью за счет значимых и близких отношений. Потенциальная родственница всегда казалась ей немного холодной и отстраненной. но она решила, что та просто стесняется и приложила немало усилий, чтобы девушка чувствовала себя желанной гостьей. Однажды, когда Марианна рассказывала сыну о болезни его тети, его невеста взглянула в телефон и сказала, «Мы можем уйти? У меня много дел». После того, как сын сделал предложение и была назначена дата свадьбы, Марианна делала все, чтобы будущая невестка сама планировала праздничную церемонию так, как хочет, и не перечила ей. Марианна отправила девушке несколько электронных писем, но они остались без ответа. А однажды, когда она позвонила, невеста сына быстро передала ему трубку. Марианна получила приглашение по почте. И в нем не было ни слова о том, как будет выглядеть день свадьбы, и что бы её сын хотел получить от родителей в подарок. Мариана была расстроена и не знала, как наладить отношения с будущей невесткой. Когда она, наконец, напрямую спросила сына, как ей поступить, тот странно посмотрел на нее и сказал... Разве она не замечательная? Все от нее просто в восторге. Со временем Мариана и ее сын все больше отдалялись друг от друга, поскольку его жену не интересовали близкие отношения с его семьей. В их единственный совместный отпуск, когда сын с женой летели в салоне первого класса, а Мариану посадили в междугородний автобус, Мариана была поражена самоуверенным поведением невестки и едва узнавала своего сына. Мариане была неприятна ситуация с невесткой, но настоящей катастрофой для нее стала потеря сына. В нашей жизни много других отношений, помимо тех, что считаются самыми главными, с родителями, детьми и партнерами. Значимые для нас люди — это и братья, и сестры, и друзья, и другие родственники. Все это — важные связи, но мы не всегда можем выбирать их. К ним также применимы все обычные стандарты и системы понимания нарциссизма и токсичных отношений. Но эти разновидности отношений сопряжены с определенными трудностями. В этой главе я расскажу о сложных отношениях с токсичными братьями и сестрами, об огромном разочаровании от ненадежных друзей-нарциссов, о необходимых границах в отношениях с токсичными родственниками и даже о случайных встречах с самовлюбленными незнакомцами, которые могут испортить вам день и повлиять на ваше психическое здоровье. Для каждого типа таких отношений я дам набор стратегий, позволяющих понимать поведение человека и заботиться о себе. Братья и сестры, Как трогательно листать старый семейный альбом и смотреть, как вы с братом или сестрой сидите вместе в ванне, в пижамах на Рождество или с нежностью любуетесь на новорождённого члена семьи, которого только привезли из роддома. Брат или сестра может стать первым другом детства и первым человеком, кому вы будете доверять. Но также он или она может стать первым задирой, тираном и обидчиком. Помимо родителей, это могут быть единственные люди, которые были свидетелями всей вашей жизни и понимают, каким было ваше детство. Тогда как одни братья и сестры становятся лучшими друзьями, другие отдаляются друг от друга. Когда начинают проявляться различия, становится ясно. Кроме того, что вы родственники, у вас нет абсолютно ничего общего, и вы вряд ли хотите делить жизненные моменты с этим человеком. Некоторые братья и сестры поддерживают нерушимую связь, тогда как другие готовы бросить или уже бросили родного человека на амбразуру. Токсичный брат или сестра создают особые проблемы. В зависимости от устоев вашей семьи, вы можете оказаться в обстоятельствах, когда вам придется видеться с ним или с ней с определенной регулярностью, и этот человек будет портить праздники, свадьбы и другие важные семейные события. Братья и сестры также влияют на наше развитие и могут формировать нашу личность, особенно те, кто старше и был рядом с самого начала жизни. Если брат или сестра с детства соперничали, проявляли жестокость или издевались, позже это может сказаться так же сильно, как и влияние токсичного родителя. Кроме того, токсичные братья и сестры могут едко осуждать всех членов семьи, превращая детство и даже взрослую жизнь в минное поле. Чувство предательства Для некоторых людей отношения, которые в детстве казались близкими, во взрослой жизни рушатся до основания. Вы можете ощущать, что вас предали, когда уходит чувство близости, опоры и надежности. Уже став взрослым, вы перестаете доверять брату или чувствуете осуждение со стороны сестры. Вы узнаете, что брат или сестра двуличны, с вами они одни, а у вас за спиной другие, и рассказывают о вас ужасные вещи. Брат может нарушать границы ваших романтических отношений, а сестра — манипулировать родителями ради своей финансовой выгоды. Несколько людей в моей практике говорили, что чувствуют себя обделёнными из-за отсутствия близких отношений со взрослыми братьями и сестрами. Однако все мы формируемся под влиянием множества факторов — родителей, сверстников, образования и общества. Даже взрослея в одной семье, у братьев и сестер может быть разное детство. Кроме того, они различаются темпераментом и характером. Вы можете заметить, что ваш брат или сестра всегда отличались повышенной чувствительностью, которая со временем стала более выраженной и резкой. Это несправедливо. Еще один сложный вопрос, который нередко возникает, когда один ребенок в семье страдает от рук токсичного родителя больше, чем другой. Например, если один Козёл — отпущения, а второй — золотой ребенок. Такое происходит по ряду причин. Родители могут развестись, и токсичный родитель больше не будет уделять столько внимания детям из предыдущей семьи. Порой родители по-разному относятся к детям разного пола или по-разному ценят их в зависимости от интересов и навыков. Токсичный отец, любящий спорт, может постоянно поощрять ребенка спортсмена и принижать того, кого спорт не интересует. При значительной разнице в возрасте вполне возможно, что требования токсичного родителя к ребенку изменятся. Это нередко приводит к отчуждению и изоляции в семье, поскольку ребенок, который пережил меньше страданий из-за токсичного родителя, не понимает, что ощущал его брат или сестра. Или поддерживает с токсичным родителем более близкие отношения, чем другие дети. В смешанных семьях токсичный отчим или мачеха может корить приемных детей и совсем по-другому относиться к родным детям. Или наоборот. Как видите, у детей в одной семье может быть совершенно разное детство. Конкуренция и сравнение. Братья и сестры могут быть соперниками. В вашей жизни непременно было время, когда вы боролись за родительскую любовь, игрушки и лучшую комнату. Когда это переходит во взрослую жизнь, добродушное подтрунивание токсичного брата или сестры может превратиться в нечто более болезненное. Злобные колкости, оскорбления и даже едкие разговоры между членами семьи часто приводят к тяжелым последствиям. Токсичный брат или сестра может поставить семейную систему под удар, втянув вас в мелкие споры, которые больше похожи на перепалки 12-летних детей, чем на взрослое обсуждение. Согласно исследованиям, соперничество и конфликты присутствуют в большинстве отношений между братьями и сестрами. Работы ученых из Университета Цинценати Хельголы Росс и Джоула милграма показывают, что соперничество между братьями и сестрами часто уходит корнями в детство, и отчасти причиной тому взрослые по наблюдениям исследователей, это соперничество связано как с явным сравнением детей, которое может быть как положительным, так и отрицательным, так и со скрытым предпочтением, когда один ребенок видит, что отношение к другому более благосклонное. Интересно открытие Рос и Милграм. Они обнаружили, что соперничество между детьми чаще инициируются братьями и обычно отражают конкуренцию за внимание, признание или любовь родителей, а также за власть или положение в семейной системе. Эти модели зарождаются в раннем возрасте, но могут сохраниться и во взрослой жизни и значительно усилиться, если один или несколько детей в семье страдают нарциссизмом. Очевидно, что внутрисемейные отношения, как и связи с братьями и сёстрами, имеют множество нюансов и могут всю жизнь быть пренебрежительными или даже хуже. Деньги усугубляют ситуацию во взрослом возрасте, отражая точку пересечения между токсичными родителями и проблемными братьями и сестрами. Родители-нарциссы часто используют деньги или их обещания в качестве средства контроля. Кроме того, особенно проблемные дети могут вести в уме или даже в реальности довольно подробные балансовые отчеты. Если родители оплатили пышную свадьбу одному ребенку, а другой решил не вступать в брак, он может потребовать аналогичную сумму или оплатить обучение на юридическом факультете или достать средства со счета для внуков. Думаю, вы поняли, о чем речь. Ключевая динамика в токсичных семьях — чувство невыплаченного долга. «Мама и папа должны мне, потому что ты получил от них больше». Нередко это прямо боевой клич. Подобное ощущение, что родители задолжали одному из детей, со временем может создать еще большее напряжение между братьями и сестрами. Токсичные братья и сестры. Выводы. Первое. Следуйте обычным правилам нарциссических отношений. Все обычные правила общения с токсичными и самовлюблёнными людьми применимы и к братьям и сестрам. Не клюйте на их удочку, контролируйте ожидания, соблюдайте границы и признайте, что они, скорее всего, не изменятся. Родственные связи не влияют на эти правила. В случае с братом или сестрой сложнее следовать этим принципам, потому что у вас богатое общее прошлое с этим человеком, и, возможно, когда-то вы были близки, а теперь надеетесь вернуться к этому. Помните, когда вы имеете дело с токсичным человеком, надежда может быть опасной, и если ваш брат или сестра нарцисс, вам никогда не вернуть близких идеалистических отношений. Вы также можете чувствовать отчуждение из-за привязанности к другим членам семьи, и бывает не просто установить одни границы для токсичного брата или сестры, а другие для прочих членов семьи с которыми вы поддерживаете более тесные отношения. Второе. Поддерживайте семейные связи, которые для вас важны. У вас могут быть вполне нормальные отношения с другими братьями и сестрами, родителями или дальними родственниками. Не втягивайтесь в болото токсичности. Установите границы и придерживайтесь их, даже если это означает, что для поддержания здоровых родственных отношений вам придется выделять время вне семейных сборищ. Третье. Не просите членов семьи принять чью-то сторону. Токсичные братья и сестры часто пытаются расколоть семью на два лагеря и склонить родственников на ту или иную сторону. Не требуйте ни у кого делать такой выбор. Найдите способ наладить отношения с членами семьи, которым важна близость с вами обоими. Если какие-то родственники по просьбе вашего токсичного брата или сестры займут позицию против вас, это многое о них скажет. Четвёртое. Будьте готовы к глубокому чувству скорби и тяжелому расставанию. Когда вы чувствуете, что, отдалившись, потеряли брата или сестру, Возникают сильные чувства обиды, гнева, горя и утраты. В этом случае стоит обратиться к психотерапевту. Подумайте, не тратите ли вы силы на борьбу за ваши отношения только потому, что этот человек — ваш родственник. Эти отношения вряд ли изменятся, и вам лучше строить другие, более здоровые. Пятое. Забудьте про справедливость. Вам уже не пять лет, когда вы дрались за игрушку. Вы взрослые люди, и нигде не написано, что братья и сестры должны все делить поровну. Вы можете взять на себя львиную долю забот о стареющих родителях, тогда как ваш токсичный брат или сестра успешно перекроит семейные завещания и фонды, а его или ее дети получат гораздо большую долю наследства. Единственная справедливость, на которую вы можете надеяться — отдаление от этой токсичной динамики. Не ведите бесполезных сражений, которые со временем опустошат вас. Друзья. Дружеские отношения невероятно мало изучены, но при этом очень важны для нас. В отличие от семейных, отношения с друзьями строятся по собственному выбору, и поэтому ответственность здесь совсем другая. В то время как многие связи в нашей жизни являются данностью, например, с родителями, родными и двоюродными братьями и сестрами, отношения с друзьями и партнерами возникают потому, что мы их выбираем. Но в отличие от романтического партнерства, в дружбе правила иные. Друзья не требуют моногамии, и границы здесь устанавливаются по-другому — Многие говорят, что дружба — это самая прочная, нерушимая и безусловная связь, которую можно поддерживать годами, в отличие от других отношений. В ней, как правило, нет семейных драм, общественных ожиданий и распределения ролей. Многие говорят, что дружба стала для них спасением в трудные времена и сформировала их личность, а друзья — самые надежные люди, с которыми можно и в разведку пойти. Я также часто слышу, «Я бы предпочел, предпочла жить и путешествовать с лучшим другом, чем с мужем, женой». Однако дружеские отношения также могут быть источником болезненных конфликтов. Мы редко думаем о том, чтобы расстаться с другом, и в дружбе обычно не всплывает фраза «нам нужно поговорить». Когда дружеские отношения заканчиваются, они просто плавно и постепенно сходят на «нет». Иногда два человека просто перерастают друг друга. Дружба также может прекратиться из-за изменений в образе жизни, когда у одного есть дети, а у другого нет, географических перемещений или смены интересов. А может быть, с возрастом дружба начинает казаться односторонней, и вы не хотите вкладывать свое время и энергию в отношения, которые стали несбалансированными, токсичными или не приносят удовлетворения. Вы всегда готовы помочь другу в кризисной ситуации, но когда помощь нужна вам, он пропадает. Это те друзья, которые регулярно подводят вас, предпочитают нового партнера старым друзьям, быстро заменяют вас теми, кто, по их мнению, имеет более высокий статус или просто пренебрежительно относятся к вам как к удобству, которое легко получить при необходимости провести с кем-то время. В контексте такой дружбы могут возникать проблемные модели общения, дисфункциональные паттерны, пассивная агрессия, предательство или соперничество и даже газлайтинг. А поскольку многие дружеские отношения длятся дольше романтических, эти модели с годами глубоко укореняются. Дружбу также можно перерасти. Когда мы встречаем человека на раннем этапе развития, например, в школе или колледже, Нам еще предстоит пройти путь собственного роста, и друг, который был идеален на тот период, может просто не вырасти вместе с нами. Когда требования жизни становятся более реальными и насущными, или когда возникают элементы соперничества, например, кто получит лучшую работу, у кого больше финансовых ресурсов, у кого лучше супруг, могут проявиться токсичные элементы. При этом дружеские отношения часто не требуют такого вклада, как другие связи. Друзья могут потерять контакт на год, а потом возобновить общение, как ни в чем не бывало. Таким образом, дружеские контакты могут быть более устойчивыми, чем большинство других. Проявления нарциссической дружбы схожи с проявлениями других токсичных отношений и правила применяются те же. Токсичность в дружбе может проявляться в язвительных комментариях, отсутствии сочувствия, недоступности, когда вы нуждаетесь в друге, даже если вы постоянно доступны для него, непоследовательности или соперничестве. Такой друг может завидовать, когда вы добиваетесь успеха, но при этом ожидать, что вы будете переживать за него. Многие отмечают, что друг-нарцисс подобен балласту на воздушном шаре. Дружба прекрасна, если вы опускаетесь на один уровень с ним, но если вы преуспеваете, то связь начинает разрушаться. Хотя это не так явно выражено, как с романтическим партнером, однако токсичные дружеские отношения порой приводят к тому, что человек начинает сомневаться в себе и теряет уверенность. Поскольку у людей, как правило, больше одного друга, это влияние может сглаживаться, но оно бывает сильным, особенно если вы дружите давно. Такая динамика порой сохраняется и выводит из равновесия на протяжении многих лет. Наличие токсичного друга — может вылиться в поддержании других токсичных отношений. Дружба нередко завязывается в детстве или в юности. А тон и модели поведения в ней могут воспроизводить обесценивающую ситуацию вашей семьи. Токсичные друзья удерживают вас рядом с собой, потому что вы обеспечиваете им аудиторию, предоставляете одобрение и возвышаете их. Нередко один или даже несколько токсичных друзей делают козлом отпущения более уязвимого члена группы, что негативно сказывается на его самооценке и психическом здоровье. Если отношения сложились много лет назад, люди сохраняют их просто из-за привычки, ностальгии и комфорта. Те же страхи, которые мучают любого человека в нарциссических отношениях, страх остаться одному, быть отвергнутым, знакомиться с новыми людьми, мешают разорвать токсичную дружбу и заставляют терпеть абьюзивное поведение друга. Почему мы выбираем токсичных друзей? Что делать, если ваш друг — нарцисс или токсичная личность? Нарциссическим другом так же легко увлечься, как нарциссическим партнером. Он может быть обаятельным, харизматичным и уверенным в себе. Вы можете встретить его в момент уязвимости или когда вам одиноко, при переезде в новый город, выходе на новую работу, поступлении в колледж или смене школы ребенка. Поскольку с друзьями мы проводим меньше времени, вы не так быстро замечаете неприятные закономерности, и они не так остро влияют на вас. Нарциссизм друга может не столь сильно сказываться, поскольку у вас есть другие друзья, и он не всегда имеет такой молниеносный эффект, как в отношениях с нарциссическим партнером, родителем или начальником, где ставки выше. Проверка стрессом. Стресс может подсветить динамику токсичной дружбы. Все вроде идет своим чередом. Но потом что-то случается, например, ваша подруга выходит замуж и в свадебной суете становится тираном, и вы замечаете все больше нарциссических паттернов. Или же ваш друг позавидовал тому, что у вас есть, новой работе, которая открывает интересные возможности, или новому парню, или девушке. И тогда его токсичный характер проявился во всей красе. Бывает и так, что ваш друг уверяет, что вы можете рассчитывать на него в любых обстоятельствах, но как только вы обращаетесь к нему в трудную минуту, он отстраняется и пропадает. Поскольку дружеские отношения — это более спокойное пространство, нередко проходит некоторое время, прежде чем эти паттерны проявятся. Именно поэтому для друзей легко придумывать оправдание. Хм, обычно нам так здорово вместе, а это, наверное, случайность. Как правило, это не случайность. Судите о друге по тому, как он ведет себя в трудную минуту, а не в моменты веселья. Или научитесь воспринимать дружбу по-другому и признайте, что не все дружеские отношения могут быть глубокими. Драма социальных сетей. Современный век социальных сетей также может превратить токсичную дружбу в опасное пространство. Даже в солидном возрасте обидно и больно узнать, что ваш друг устроил вечеринку по случаю дня рождения, но не пригласил вас, потому что разозлился из-за какой-то мелочи. Токсичные друзья часто публикуют пассивно-агрессивные комментарии в соцсетях, чтобы получить одобрение и наказать нарушителей их личных правил, не обращаясь к ним напрямую. Вас тоже бесит, когда друг возвращается из отпуска и не звонит вам сразу же. Хэштег Еще настоящего друга. Воспоминания должны остаться в прошлом. Дружеские отношения — одни из самых важных и самых прочных в жизни, однако и они бывают сложными. Ставки могут быть выше, чем кажется, и если дружба длится долго, порой возникает тенденция тратить силы впустую, как и в других токсичных отношениях. Возможно, вы хотите сохранить воспоминания о детстве, школе, колледже или других особых моментах, которые разделили с друзьями. Они могут навсегда остаться в памяти и на фотографиях со свадьбы, крестин ребенка, отпуска или других важных событий. Но токсичность есть токсичность, и во многих случаях люди терпят издевательства и манипуляции токсичных друзей ради пережитых счастливых моментов. Разорвать дружбу — все равно, что потерять часть себя или вырвать страницы из альбома. Но ностальгия — недостаточное основание для поддержания нездоровых отношений любого рода. Токсичные друзья. Выводы. Первое. Сохраняйте границы. Держите в уме недостатки своего нарциссического друга и выстраивайте границы соответствующим образом. Не тратьте усилия даром, и не травмируйте себя одним и тем же образом. Если этот друг — часть большой компании, вы можете выстроить границы с ним, при этом оставаясь частью группы. Однако если токсичный друг раскалывает ваше сообщество, собирает вокруг себя единомышленников или создает иные проблемы, не покупайтесь на это. Защищайте себя и следуйте обычным правилам общения с токсичными людьми. Сохраняйте границы и реалистичные ожидания. Второе. Если нужно, прекратите свою связь с ним. Помните, что дружба не вечна и может закончиться. Пока она приносила удовольствие, вы наслаждались ею, но, возможно, эти отношения или сам человек не могли развиваться вместе с вами или развивались в другом направлении. Так бывает. Оставаться рядом по старой памяти — плохая идея. Здоровые и дружеские отношения могут выдержать смену направления, а токсичные, как правило, нет. Третье. Проанализируйте социальные сети. Обратите внимание на то, как друг использует социальные сети и как это влияет на вас. Иногда действия нарцисса в соцсетях причиняют боль. Например, он выкладывает фото с мероприятий, на которые вас не позвал публикует пассивно-агрессивные колкости или ищет одобрение, что заставляет вас чувствовать себя неловко. Вы можете молча проглотить это или переосмыслить, полезна ли для вас такая дружба. Четвертое. Подумайте, почему вы поддерживаете эту дружбу. Как и в случае с любыми другими токсичными отношениями, люди сохраняют их из-за сомнений и неуверенности в себе, из страха знакомиться с новыми людьми, боязни отвержения и ностальгии. Осознайте свои мотивы. Дружба должна быть пространством для роста, а не неуверенности в себе. Общение с другом-нарциссом может убедить вас, что вы недостаточно хороши или нормализовать обесценивающее поведение. Такие паттерны также предвещают нездоровый выбор в других отношениях. Будьте благоразумны в общении с нарциссическим другом. Родственники со стороны супруга. Это те члены семьи, которых вы получили в довесок. Свёкры, шурины, деверья и все остальные родственники мужа или жены. Вы не выбирали этих людей, и часто вам не хватает знаний, чтобы разобраться в игроках на этом поле. Отношения с ними могут быть нездоровыми, но выстраиваются они косвенно, через человека, с которым у вас здоровая связь. А значит, вам придется действовать более тонко, потому что вы можете пытаться защитить члена своей семьи и в то же время терпеть его токсичных родственников. Непростая психологическая эквилибристика. Самый классический вариант таких отношений и извечная проблема всех поколений — токсичная свекровь или теща. Она может считать, что вы недостаточно хороши для ее дочери или сына и постоянно нарушать границы, не обращая внимания на ваши чувства. Но, как вы уже поняли, токсичные люди не меняются, а отношения с родственниками партнера могут напоминать минное поле, поскольку эти люди много значат для того, кого вы очень любите, хотя потом выясняется, что они на самом деле нарциссы и проблемные личности. Если вам повезет, ваш партнер может признать, что его родитель — непростой человек, и это значительно облегчит ситуацию. Однако, возможно, вам придется играть по правилам супруга или члена семьи, которые выступают связующим звеном с этими родственниками. Такая родня обычно появляется в нашей жизни с возрастом, поскольку приобретается через собственный брак или брак других членов семьи. Во взаимодействии с проблемными родственниками важно не только защищать себя, но и следить за тем, чтобы не поставить под удар человека, через которого эти родственники пришли в вашу жизнь. Возможно, у вашего супруга, ребенка, брата или сестры уже есть свой способ общения с родственниками, а вам придется найти собственную линию поведения или границы в отношениях с ними. Такие отношения не всегда значимы, за исключением редких встреч на семейных торжествах, токсичная свекровь сестры может не играть никакой роли в вашей жизни. Но если вы, например, живете с токсичным зятем, он может создавать для вас существенные проблемы. Или нарциссическая теща, живущая далеко и практически не контактирующая с вами, не оказывает большого влияния, в то время как токсичный и самовлюбленный тесть, регулярно приезжающий к вам домой, может значительно воздействовать на вашу жизнь. Как и во многих других нарциссических отношениях, здесь важна доза. Чем больше взаимодействия, тем больше дискомфорта. При общении с токсичными родственниками следует применять обычные правила отношений с нарциссами. Однако, возможно, вам придется лавировать в них более искусно, чтобы одновременно сохранить себя и не портить отношения вашего родственника с его, или вашим ребенком. Классические инструменты, границы, управление ожиданиями и реалистичность применимы и здесь. Коммуникация также важна, потому что вам придется быть понятным и реалистичным, но добрым с супругом в отношении его родителя, чтобы более мирно проводить семейные встречи, решать вопросы воспитания детей и другие аспекты, на которые может повлиять токсичный родственник. Со временем... Это может коснуться детей и внуков. Если вы поймете, как справиться с токсичными родственниками, это позволит вам сохранить отношения с подрастающим поколением в вашей семье. Если ваш супруг не готов действовать сообща, чтобы сохранить ваш брак, несмотря на нападки токсичных родственников, возможно, стоит пересмотреть ваши отношения. Порой может возникать ощущение, что перед вами просто невозможный выбор. Но нередко бывает достаточно уже согласия партнера во время визитов к родителям жить в гостинице, а не в одном доме со свекровью, которая круглосуточно донимает вас. Если вы вступаете в брак и имеете токсичных членов семьи, помните, что они скоро станут родственниками вашего партнера. Спокойно подготовьте его к этому. Позвольте ему формировать свои собственные отношения с вашей семьей, но при этом... Подтвердите существование всех проблемных паттернов, которые вы уже наблюдали в своей жизни. Нарциссы обретают больше власти в отсутствии свидетелей, которые могли бы подтвердить негативный опыт. Если вы объединитесь с партнером или другими членами семьи, будет легче справиться с ущербом от токсичных родственников. Токсичные родственники со стороны супруга. Выводы. Первое. Применяйте обычные правила управления токсичными отношениями. Самосохранение, управление ожиданиями, установление границ и реалистичное отношение к тому, что возможно и невозможно для данного человека. Второе. Ведите прозрачную коммуникацию, чтобы сохранить значимые отношения. Максимально ясно общайтесь со своим партнером, ребенком или тем человеком, через которого вы приобрели токсичных родственников, чтобы сохранить существующие здоровые отношения и не позволить нарциссу разрушить их. Третье. Морально готовьтесь к встречам с ними. Настройтесь психологически перед мероприятиями, на которых могут присутствовать токсичные родственники, чтобы не чувствовать себя ошарашенными или потрясенными. Не питайте несбыточных надежд, что в этот раз все будет по-другому, Будьте дружелюбны и аккуратно выходите из разговора, пока он не стал враждебным или оскорбительным. Четвертое. Уважайте существующие границы и отношения. Уважайте общение вашего супруга, ребенка или других членов семьи с родственниками и позвольте им жить своей жизнью, не вовлекаясь в их проблемные ситуации. Токсичные незнакомцы. Все мы, даже самые удачливые люди, у которых нет токсичных родителей, партнеров, начальников, друзей, братьев и сестер, или других членов семьи или знакомых, все равно регулярно сталкиваемся с нарциссами, случайными токсичными незнакомцами. Эта книга началась именно с таких эпизодов. Да вы знаете, кто я? Эти люди относятся к одной из двух категорий — Вы сталкиваетесь с ними опосредованно, то есть наблюдаете за их токсичным поведением, но оно не направлено на вас. Или непосредственно. Оказываетесь втянуты в неприятное взаимодействие с ними. Наблюдать за тем, как кто-то прилюдно закатывает нарциссический припадок, может быть неприятно, но одновременно и жутко забавно. Однако вы ощущаете дискомфорт, когда видите, что кто-то вынужден терпеть детские истерики и издевательства токсичного человека в общественном месте. Видеть, как на другого человека кричат или издеваются над ним, бывает очень тяжело. Никогда непонятно, нужно ли вмешаться или просто отвернуться, чтобы избежать еще большего конфликта. Когда вы сами оказываетесь в непосредственном взаимодействии с токсичным незнакомцем, это крайне неприятно. Такой контакт может принимать разные формы. Например, вы вежливо попросили человека сделать музыку чуть-чуть тише, потому что она вам мешает. Или переставить машину, чтобы освободить место на парковке. Или перестать курить вблизи ваших детей. Или убрать мусор с газона. Вы высказываете уместную просьбу, а ваш собеседник внезапно впадает в ярость. Обычно его тирада начинается с ругательств, в крайних случаях он достает оружие или пытается сбить кого-то на своей машине. Становится совершенно ясно, что у человека нет власти над кем-либо кроме себя, поэтому он исполняет свою токсичную волю, крича «Почему я должен парковаться в другом месте?» или «Пошел ты! Я буду слушать музыку так, как хочу!» или «Не лезь в мои дела!» Подобные истории порой заканчиваются глубоко трагически. Гибель в результате стрельбы из-за парковочного места или травмы, как итог ссоры из-за кресла в самолете. Взаимодействие с нарциссом вызывает волнение и тревогу, подвергает вас опасности, истощает, а порой подталкивает к аналогичному поведению. В основе этих конфликтов лежит патологическая неуверенность, чувство вседозволенности и бессилие. Такие ситуации делают нашу жизнь более опасной во всех отношениях. Они могут быть следствием растущего недовольства миром, который становится все более несправедливым и в котором традиционные представления о привилегиях подвергаются изменениям и проверкам на прочность. В любом случае, такое поведение неприемлемо. Очевидно, что существует огромное количество токсичных связей, с тетями, дядями, бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами, членами сообществ, соседями и подписчиками в социальных сетях. Закономерности в этих ситуациях одинаковы, как и стратегии и выводы. Соблюдайте границы, устанавливайте реалистичные ожидания, занимайтесь самоанализом, самозащитой и самосохранением. Откажитесь от любых представлений о честности и справедливости, Токсичные, самовлюбленные и проблемные люди встречаются повсюду, и вам не нужно каждый раз заново изобретать колесо. Научитесь распознавать их поведение и устанавливать границы и ожидания на ранних этапах. Самое простое решение — не втягивайтесь в конфликт. Вы ведь отходите как можно дальше от человека, если он явно болен и кашляет, не прикрывая рот. Здесь действует тот же принцип. Считаете, что токсичные вспышки — это психологический эквивалент инфекции, которую вы не хотите подхватить? Вы не психотерапевт для этих людей, и оптимальный акт сострадания — уйти, а не разжигать в них боль, которая приводит к слепым нападкам на мир и окружающих.